на разговор в детском саду. У моей мамы внематочная беременность, так папа сказал, что у нее ребеночка из живота вырежут. А у моей мамы внепапочная беременность, так папа сказал, что ей этот ребенок боком вылезет.